Спустя неделю начались занятия. Февраль пролетел так быстро, будто его и вовсе не было. Настал март, ветреный, ледяной, с колючими дождями. С Данте Тай не общалась уже примерно месяц. Полное неведение и желание узнать хоть что-то о его жизни до сих пор угнетали. В голове крепко засела мысль, что у него появилась девушка, и все свободное время он проводит с ней. Ведь как показывает практика, мужчина забывает одну женщину, как только повстречает другую. Зато та ей частенько стал написывать Андрей. Общаться с ним не особо хотелось, поэтому она не придумала ничего лучше, чем просто игнорировать сообщения. Конечно, она могла бы сказать ему, что не хочет разговаривать, но тогда он наверняка бы потребовал объяснений. А там недалеко до разборок, давления на жалость. привлечение в разговор обеих бабушек, поэтому та и решила, что лучше просто отвечать раз в неделю две. к тому же она чувствовала, что пишет Андрей не просто так. ни один парень не будет навязываться ради дружбы, а возобновлять с ним отношения не хотелось. а вот у Сони дела обстояли гораздо лучше. она начала теснее общаться с Антоном. не так, конечно, как ей хотелось бы, но все же это было лучше, чем ничего. Дая была рада за подругу, но искренне не понимала, зачем ей сдался Смирнов. С своей незаурядной внешностью и манерой одеваться Соня выделялась среди других девочек, чем несомненно привлекала внимание противоположного пола. Соня всё видела и понимала, и, конечно, извлекала из этого свою пользу. Кого-то из воздыхателей за продуктами пошлёт, кого-то за конспектами, а взамен невинный поцелуй в щеку, на тайке на недоумении и закатывание глаз, она всегда разводила руками, мол, что такого-то, пусть мальчики думают, что у них есть шанс, но сердцем ее владел только один парень, Антон Смирнов. Со стороны же Антона Тайя не видела абсолютно никакой заинтересованности в Соне. Диалоги в переписках были короткими, приветствия в университете стандартными. Раза два Антон по приглашению на чай появлялся в их комнате, и оба раза не засиживался. Да ещё и при разговоре с Соней он всякий раз странно косился на Таю. Сначала её это не волновало, потом жутко начало бесить. Но в конце концов, поразкинув мозгами, Тая сделала вывод, что ничего подозрительного в этом нет. Антон просто переживает, что она расскажет лучшей подруге об их поцелуе. А если Смирнов и сам волнуется из-за этого, то Тайки не за чем тревожиться. Соня ни о чем не узнает. Но кое-что ее все же смущало. Как Соня не старалась, какие женские уловки только не пыталась применить, все было напрасно. Антон, который среди девушек слил тем еще Дон Жуаном, почему-то не проявлял особого внимания. Тайя поделилась этим наблюдением с лучшей подругой, но та... привычно отмахнулась перевела тему в шутку и заверила, что это всё от того, что Смирнов не видел её в короткой юбке. А вот наступит весна, тогда он как миленький за Сонькой бегать начнёт. После этого разговора Тая и его все перестала обращать внимание на странные отношения между подругой и Антоном. Одни с нетерпением ждут календарную весну, другие метеорологическую. Но все без исключения учащиеся вуза Предкушают два магических слова студенческая весна, и это не просто девяносто два дня, не просто лужи и капель, это ветер перемен, время разбитых сердец и изношенных от долгих прогулок в парках кроссовок, это маленькая жизнь. Пронизывающий до костей холод постепенно отступал, подул теплый ветер с юга, снег в ясный день слепил до слез, небо выглядело теплым и высоким. Словно оттаявшим, природа пробудилась ото сна, а вместе с ней пробудились и студенты. Объёмные пуховики, пальто с пушистыми оборками на капюшонах уступили место лёгким курткам и плащам, а на смену высоким сапогам пришли туфли и кроссовки. Прекрасная половина факультета журналистики, как по команде, перешла на пёстрые и яркие юбки и платья, приоткрыв все прелести стройных ног. Девушки похорошели, парни повеселели, и даже будто дышать стало чуточку легче. Весна, как и следовало ожидать, принесла с собой не только потепление, но и сезонный вирус. В всеобщую влюблённость в укромных уголках коридоров и на чёрной лестнице общежития прятались парочки, укрываясь от любопытных глаз. Алина частенько перестала ночевать дома. Соня мило и с удовольствием ворковала со своими ухажёрами, И пыталась снова заманить в гости Антона. Вера часами на пролет с кем-то переписывалась. Валик и тот будто разцвел и возмужал с приходом весны. И лишь одну Таю ничего не радовало, а на душе было пусто и одиноко. Она боялась признаться самой себе, что безумно скучает по Данте и плохо выносит такой длительный перерыв в общении. Любые мысли о нем она запихивала на самую дальнюю полку сознания, чтобы не бередить рану. В голове все чаще всплывала единственная зацепка — старший курсник. И сама того не замечая, Тая стала искать случайных с ним встреч. Да, она не представляла, как Данте выглядит, но была уверена, что он непременно должен себя чем-нибудь выдать. Тая уже наизусть знала расписание занятий. четвертого и пятого курсов и по несколько раз в день, как бы ни в значай, бродила мимо аудиторий, где проходили пары у старших курсников. Иногда она замечала в кабинетах краем глаза светловолосую голову Антона, и тот, увидев, что за ним наблюдают, пристальным взглядом сверлил Таю. И ни одного намека на Данте. Соня видела страдания подруги и всячески пыталась помочь ей выкарабкаться из зомбта влюблённости. Пусть та и не признавала этих чувств, опустевшая в один из вечеров пятницы общежитие непривычно погула тишиной. Сегодня в главном корпусе университета проводился первый этап одного из самых ожидаемых ежегодных мероприятий фестиваль "Студенческая весна". Посмотреть на этот праздник творчества, энергии и молодости мог любой желающий. Достаточно было на входе показать студенческий билет. Вот уже несколько дней Тая болела, Ничего серьёзного, просто простуда, которая оказалась отличным предлогом не идти на мероприятие. 3 дня она пыталась дозвониться в студенческую поликлинику, но несмотря на то, что её звонок очень важен для них, все операторы были заняты. Она бы и бросила это гibлое дело, но уж больно хотелось справку от освобождения уроков физкультуры в ненавистном ей бассейне. В конце концов Тая не выдержала и утром поехала к врачу сама. Оказалось, что здание студенческой поликлиники было закрыто на ремонт, поэтому для больных студентов выделили этаж в одном из городских медучреждений. Потесниться пришлось всем. Потратив пустую целых три часа жизни и сполна познав веселую систему захоронения здравоохранения, та и решила, что больше ноги ее там не будет. После поликлиники проспала весь день. Сон при сохраняющейся температуре в тридцать семь градусов. которую в народе нарекают самой гадкой, был долгим и провальным. Но к вечеру она почувствовала себя гораздо лучше. Температура спала и появился аппетит. Общежитие стало оживать ближе к полуночи. Фестиваль затянулся, и студенты спешили успеть попасть домой, пока Тамара Львовна не закрыла входную дверь на ключ. Соня вернулась после 11. Уже с порога она объявила, что журфак занял почётное второе место. И завоевал право представлять вуз на городском этапе конкурса. Ребята такие молодцы, нахваливала она участников, сбрасывая с себя плащ. Да круто! Улыбнулась Тая и кошлянула в кулак. Ты была у врача? Что сказали? Соня закрыла дверь, прошла в комнату и достала из тумбочки блестящий новенький электрочайник, купленный на общие средства жителей двести первой комнаты. Лучше бы не ходила, вздохнула Тая. Пока Соня переодевалась, Тая сидела на краю кровати, сложив руки в локтях на подоконнике и смотрела в окно. Когда чайник забурлил, Соня взяла со стола две чашки, понюхала, бросила в каждую по пакетику зелёного чая, залила кипятком и заботливо протянула одну чашку Тае. "У меня есть замечательное предложение, как провести выходные", внезапно сказала Соня, отхлебнув из кружки. Сегодня на фестивале Ирка Румянцева из "Старой группы" рассказала про одно сообщество в интернете, где набирают массовку на съёмки разных телешоу и даже фильмов. Представляешь, кино. Так вот, лицо тае вмиг переменилось. В голове всплыли сцены из детства, когда она, будучи ещё совсем ребёнком, устраивала для родителей домашние театральные представления. Обывала в мамины туфли на каблуках из подручных материалов. Чаще всего покрывала или шарфа, мастерила мантию, а головным убором обязательно служила старая папина шляпа, которую он никогда не носил. Она забиралась на диван и важно, с чувством цитировала рекламу из телевизора, не имея ни малейшего представления, что значит слова из них. Родители покатывались со смеху, а девочка чувствовала себя настоящей актрисой. Впервые за долгое время Тая слушала Соню внимательно, с особым интересом и ни разу не перебила. Она ждала, а может, Та предложит пойти в театр, в музей, в кино на худой конец. Но чтобы сняться в кино, такого она и предвидеть не могла. Словом, я заглянула в эту группу. Завтра, послезавтра будут снимать многообещающий сериал российской киноиндустрии. торжественно заявила Соня, потирая от удовольствия руки. Ты снималась в кино? Я нет. С чего ты взяла, что нас возьмут в мосовку? Скептически потёрла подбородок Тая. Наверняка на такие мероприятия желающих вагоны маленькая тележка. Пока ты тут болела, я уже успела позвонить и записать нас. Сонины глаза при свете лампы блестели как две маслины, а на губах играла загадочная полуулыбка. Без моего согласия, впрочем, кого я спрашиваю? Задумчиво проговорила Тая. сощурилась и недоверчиво посмотрела на подругу. И вот прямо так с ходу согласились нас взять в мосовку, без фото, без каких-либо вопросов. Ну да, тебе не кажется это подозрительным? Вдруг мошенники. Да нет же. Ирка уже ходила как-то от этих людей на мосовку, на съёмки какого-то ток-шоу, заверила Соня. За это даже деньги платят. Не много, но всё же приятный бонус. С работы у нас не вышло. Такой тут получим по копейки. Так, ладно, это всё, конечно, очень интересно, Тая сделала глоток чая. Но я никуда не пойду, у меня дела. Какие такие дела? Отставив в сторону полупустую чашку, недоверчиво заглянула ей в глаза Соня. Занятий нет в выходные. Домой ты не поедешь? Тая повертела в руках чашку, и склонив голову на ходу придумывала отмазку. Я болею. Выдала она первое, что пришло в голову, и показательно кошлянула. А кроме болезни у тебя какие дела? Не унималась Соня. Какие какие такие? Не придумав ничего лучше, вы устала ответила Тая. Знаю я твои дела. Утром погрустить, днем потасковать, а к вечеру окончательно скиснуть. Сыпала с коррографуркой Соня. Я и так стараюсь, едок, все для тебя же, потому что люблю тебя глупую. А ты что делаешь? А что я делаю? Соня подхватилась с кровати, в один прыжок оказалась рядом с подоконником, схватила лежащий там ежедневник в чёрной обложке, изворачиваясь от Тайкиных рук, и раскрыла на самой середине. Из записной книжки выпал засушенный бутон тюльпана, служивший, судя по всему, закладкой. А вот что, чуть ли не торжественно провозгласила Соня, глядя на Тайку, которая точи же аккуратно подхватила цветок. И Та я попыталась передать своему выражению лица максимальное безразличие. Это просто тюльпан. И без того узкие глаза подруги хитро сощурились, выпрямившись в одну линию. Она резко потянулась и вырвала цветок из рук Тай. Отдай. Точь-чуть подхватилась Та. Зачем? Ехидно поинтересовалась Соня. Это же просто гербарий, мусор. Купим тебе свежий цветок. Не нужен мне свежий. Отдай. Для чего? Соня затрясла в руке засушенным тюльпаном, от которого мгновенно отлетели несколько лепестков. "Тебя отчитываться не собираюсь", рисковато ответила та и встала. "Я же шучу-то, чего?" удивлённо посмотрела на подругу Соня и протянула ей цветок. "Не злись. Я просто хочу сказать, что тебе настолько не безразличен этот Данты, что ты сама уже сохнешь, как этот его тюльпан". "Соня, не надо всё утрировать". Я ничего не сохну. Тая аккуратно вложила цветок в её ежедневник. Правда? Я что-то не заметила? Дела она изумилась Соня. Она едва сдерживала улыбку. Ну хватит подтрунивать, а? Мягко улыбнулась наконец Тая, признавая правоту подруги. Соня развела руки, ожидая объятий, и задрала подбородок повыше, щурясь от яркого света лампы. Тая закатила глаза, выдохнула обняла ее и шмыгнула носом. Я же помочь тебе хочу. Соня провела ладошкой по голове Тайки. Во сколько там твоики на съемки? Завтра утром? Ладно. Протянула Тая. Если честно, то это самая интересная авантюра, в которую ты пытаешься меня втянуть. Посмотришь, мы еще там всех актеров переиграем и уничтожим. Полночи Тая не могла уснуть. Кровать казалась неудобной. Подушка слишком жёсткой, а периодический сухой кашель мешал погрузиться в сон. Хоть бы завтра не разкашляться перед 7, думала Тая. А то выгонят. Хорошо, что хотя бы температуры уже нет. Она лежала на боку, наблюдая за Соней, на которую падал лунный свет из окна. Подруга на удивление быстро вырубилась, едва коснулась головой подушки. Она раскинула руки в сторону и тихо посапывала. Её дыхание было ровным и размеренным. Интересно, почему Соня так уцепилась за Антона, подумала Тая, глядя, как вздымается грудь Сони в такт дыханию. Или это и есть любовь? Но ведь она очень смахивает на безответную. Тая перевернулась на спину и задумалась. А какая она, не взаимная любовь? В свои 18 она ещё её не познала. В детском саду, когда многие дети только-только начинают познавать истинные чувства, ей из мальчишек никто не нравился. В младшей школе тоже были, конечно, редкие кавалеры в летних лагерях, которые благополучно забывались через неделю после отъезда. Но ни разу не случалось, чтобы тай кто-то понравился, а она тому мальчику нет. Возможно, была и обратная ситуация, но её тайка не рассматривала. Зачем? Она же не была влюблена. Чопорного звания первой школьной любви удостоился Андрей. Пусть он и променял Таю на другую девчонку, влюблённость всё равно была взаимной. Как ощущается неразделённая любовь? Тяга, ломка, страх? Мысленно перечисляла Тая. Но это ведь тоже любовь, и она также даёт крылья. И, наверное, ты летишь на них к солнцу, а оно вдруг берёт и опаляет их. И ты падаешь с небес на землю, некрасивый, униженный, а вместо крылья фажоги на пол спины. Фу, как на игра назовет. Тая уставилась в потолок. В голове возник размытый образ Данте. Мы с ним уже давно не общались. Неужели то, что я ощущаю, и есть безответная любовь? Тая закрыла глаза, чувствуя, как сознание начинает туманить обида. Почему он перестал мне писать? Внезапно вспомнились слова бабушки, сказанные кому-то по телефону. Ничего, абсолютно ничего не сможет удержать мужчину, если он не любит женщину. Ни ребёнок, ни деньги, ничего. Выходит он её и не любит. А Ната уже себе напридумывала, создала в голове образ идеального парня, но ведь если задуматься, ни о какой любви речи не шло. Сегодня обязательно ему напишу, твёрдо решила Тая. И достала из-под подушки телефон. Открыв диалоговое окошко, она замерла. Собеседник был в сети. Мельком глянула на время час ночи. Полуночник, подумала Тая, никогда не ложиться спать рано. Задержала взгляд на последнем сообщении. Как же давно оно было отправлено, а сейчас на календаре уже конец марта. И вот-вот апрель вступит в свои законные права. Тая быстренько закрыла диалог. Ой зашла в группу, посвящённую массовкам, о которой рассказывала Соня. Пролистала ленту и нашла запись о предстоящей съёмке. К её удивлению, заметка была всего одна, не особо информативная, а из массовки требовались лишь несколько мужчин предпенсионного возраста. Это показалось странным. Как так получается? Девушек не набирали, но Соню и меня записали в тот же вечер. Тайка ещё раз задумчивым взглядом пробежалась по строчкам объявления. Трата-ата, сериал, мужчина писать на электронную почту, что-то не клеится. Вдруг телефон зажужжал, и на экране показалось всплывающее сообщение от Данте Алигьери. Сердце Таи, как по команде загрохотало, забилось как птица в клетке, и не в груди, а где-то у ключиц, грозя расколоться на две равные части, настолько заломило виски. Дрожащим пальцем Тая откнула в сообщении и прочла его. Как не выйду ночью в сеть, Таисия Ворон всегда светится онлайн. Здравствуй, Тая, написал Данте. Почему ты не писал, когда видел, что я в сети? Где ты был все это время? Знаешь, сколько дней я провела в догадках, чем могла тебя обидеть? Тая тотчас же выплюнула все накипевшие за месяц эмоции. Не знаю, могу лишь догадываться. И это все, что ты ответил? Скажу лишь одно. Что бы ты там себе ни напридумывала, неправда. А что тогда правда? То, что ты задурил голову девушке, влюбил в себя, а потом решил тихонько ретироваться. У всех парней есть такой жизненный пунктик, обязательный для выполнения. Завелась с полуоборота тая, требуя объяснений. Причём здесь это? Твои домыслы нелепы. Просто дай мне объясниться, почему ты не хочешь слушать. Собеседник по ту сторону диалога явно не рассчитывал на такой напор. Хотя, что можно было ожидать от обиженной девушки? Постой, что ты сказала? Ты сказала, что влюблена? Тая на секунду обомлела и тут же поняла, что сболтнула лишнего. Она и сама не заметила, как пальцы напечатали слово влюбил. Тая тут же сообразила, что если сейчас не придумает какое-то качественное оправдание, то придётся признать что она и правда по уши влюблена а исход этого может быть не самым лучшим что если у него нет ответных чувств а может он узнав о тайкиной сердечной склонности решит поиздеваться над ней нужно было срочно сообразить что ответить и ничего я такого не сказала не нужно брать всё на свой счёт начала оправдываться тая но получалось не очень это просто образно метафора ах метафора Внутренне чутье подсказала Тай, что собеседник улыбается. Кровь хлынула к лицу, и щеки загорелись огнем. Тайя стала придумывать тему, на которую можно было бы перевести этот неловкий диалог, но Данте избавил ее от этого. В последнее время я был очень занят. Столько всего навалилось, как снег на голову. Настолько занят, что забыл обо мне. Неправдоподобная отмазка? Не а, ни капельки. Эх, ну это правда. Ну и не буду лукавить. Есть ещё кое-что. Когда-нибудь я тебе расскажу, и ты всё поймёшь. Почему бы не сделать это прямо сейчас? Всё должно быть своевременно. Что это значит? Когда-нибудь поймёшь, что я имею в виду. Когда-нибудь потом. Почему ты так говоришь? Считаешь меня маленькой, глупой? Снова начала закипать Тая. Нет, просто ответил Данте. Тогда почему у тебя всегда есть отговорка в кармане? Потому что во время одного из наших диалогов я кое-что для себя вынес, и это меня смущает. Только не спрашивай сейчас, что же именно, попросил Данте. Ладно, не хочу, ответила Тайя. Спокойной ночи, Тайя. Она отложила телефон в сторону и впервые за много дней расплылась в улыбке. Теперь, когда Данте снова написал ей. она почувствовала себя счастливой, значит нет никакой безответной любви, но что если это все сон, который развеется, как только настанет утро, и тае снова столкнется нос к носу с унылой хмурой реальностью, но она гнала эти мысли прочь, Данте снова рядом, пусть и по ту сторону диалогового окна.